Когда дверь закрылась, Дон Корлеоне тихонько с облегчением вздохнул. При люке Бразии, единственном из всех людей на свете, ему становилось не по себе. Подобно стихийным силам, человек этот был до конца не подвластен никакой везде. С ним требовалась сугубая осторожность, как в обращении с динамитом. Дон пожал плечами. — Что ж, в случае надобности и динамит можно взорвать без вреда. Он выжидающе посмотрел на Хейгена. — Один Бонассера остался. Хейген кивнул. Дон Корлеоне задумчиво наморщил лоб. — Знаешь, зови его. Но сначала... — Давай-ка сюда, Сантино. — Пусть подучится кое-чему. В поисках Сони Корлеона Хейгин обошел весь сад. Попросив Бонасеру еще немного потерпеть, он подошел к столу, где сидел со своей девушкой Майкл Корлеона. — Сони не видел? — озабоченно спросил он. Майкл покачал головой. — Вот еще не было печали, — подумал Хейгин. — Если Сони до сих пор прохлаждается с подружкой и невестой, «Беды не оберешься. Жена Сонни, родители этой девицы. Может случиться катастрофа». Он в тревоге поспешил к двери, за которой на его глазах полчаса назад скрылся Сонни. Глядя ему вслед, Кей Адамс снова обратилась к Майклу с вопросом. «Это кто?» «Ты, когда нас знакомил, сказал, твой брат, но у него фамилия другая, и он ничуть не похож на итальянца». Том у нас жил с 12 лет. Остался без отца, без матери. Шастал по улицам. Где-то подцепил заразную глазную болезнь. Соня раз привел его ночевать. но он и застрял у нас. Некуда было деваться. Отдельно зажил, только когда женился. окей Кейза глаза. Прямо как в романе. Видно, отец у тебя душевный человек. Взять и так просто усыновить беспризорного, когда у самого столько детей... Майкл не стал спорить, хотя у итальянских иммигрантов считалось, что четверо детей в семье – это мало. Он сказал только, «А Тома никто не усыновлял. Он просто жил с нами». «Да? Почему же, интересно?» Майкл рассмеялся. Отец говорил, что со стороны Тома было бы неуважительно менять фамилию, неуважительно по отношению к его родителям. Они увидели, как Хейген подвел к двери отцовского кабинета Сонни и затем жестом подозвал к себе Америка Боносаэра. «Что это они в такой день пристают твоему отцу с делами?» спросила к «Майкл Феркл». «Да потому что по обычаю в день свадьбы дочери ни один сицилиец не может никому отказать в просьбе. И ни один сицилиец не упустит такого случая». Подобрав подол своего розового платья, Люси Мончини легко взбежала по лестнице. На площадке Сони схватил ее за руку и потянул за собой по коридору в одну из пустующих спален. У нее подгибались колени. Дверь закрылась, и, обдав Люси прогорклым табачным духом, Сони припал к ее рту. Наверное, негромкий стук в дверь продолжался уже не первую минуту но только теперь он дошел до их сознания. Люси лихорадочно одернула на себе розовое платье, послышался очень тихий голос Тома Хэггена. — Сони, ты здесь? Сони с облегчением выдохнул и подмигнул Люси. — Да, Том, чего тебе? Все так же тихо голос Хэггена произнес. — Дон требует тебя в кабинет. — Сию секунду. Раздался звук шагов и стих вдали. Соня выждал еще несколько мгновений, больно поцеловал Люси в губы и выскользнул за дверь». Люси причесала растрепанные волосы, еще раз оправила платье, подтянула чулки. Она сбежала по лестнице, вышла в сад и села на прежнее место за столом новобрачных рядом с невестой. Конья обиженно надула губы. Люси, куда ты пропал Ты что-то прямо как пьяный Посиди теперь со мной. Белокорый молодожен, понимающий скаля зубы, налил Люси вина. Люси было все равно. Она поднесла к пересохшим губам пахучую темную жидкость и стала пить. Глаза ее поверх бокала жадно выискивали в толпе Сони Корлеон. Никого больше ей видеть не хотелось. Она лукаво шепнула на ухо кони. — Погоди, еще пара часов, и ты тоже узнаешь, что к чему. Коня хихикнула. А Люсия скромнехонько сложила руки на столе, упиваясь вероломным торжеством словно похитила сокровище предназначенные невесте.